Развитие сюжета Весь день бушевала пурга, Заметая Александровск, С сыпучего снега. Хлесткий ветер громко колошматил Листами жести, сорванной с крыш. Где-то на углу рельсовой улицы Со звоном разбился уличный фонарь. Но к вечеру все разом притихло Чистое небо развесило над Сахалинской юдолью гирлянды созвездий. — Если мы звали гостей, — сказала Ольга Ивановна мужу, — так нехорошо, если они застрянут в сугробах. Ты бы оставил свои газеты, да расчистил дорожку от калитки до крыльца. Волохов. Взял деревянную лопату и раскидал возле дома снежные завалы, чтобы могли пройти гости. Они ждали сегодня Вычигдова. Их обещал навестить и поляк Глогер, появившийся на Сахалине с последним сплавом. Ольга Ивановна заранее застелила стол холстинной с катертью, услышала скрип калитки. «Открой!» — велела она. «Кажется, идет Вычигдов». Разматывая на шее вязаный шарф, Вычигдов почти весело оглядел стол супругов Волоховых, украшением которого была большая сковородка с жареной картошкой. «Я первый?» — спросил он. «Вот хорошо. А вы не слышали новость? Вчера вечером прямо напротив губернаторского правления кто-то напал на конвоира, выкрутил у него из рук винтовку и скрылся». «Сейчас ищут, а найти никак не могут». Этот случай не был исключительным в жизни Сахалина. Да и сами политические пообжились на каторге, тайком обзаводились оружием ради личной безопасности, ибо на защиту полиции рассчитывать не приходилось. Тут люди сами привыкли отбиваться от грабежей, насилий. Садис. Наверное, скоро подойдет и глогер». «Мне жалко Глогера», — сказала Ольга Ивановна, поднимая крышку от сковородки. «Еще молодой парень, а уже озлоблен на весь мир и похож на волка, оскалившего зубы». Вычигдов вступился за Глогера. «Ну, Оля, отсидеть в цитадели Варшавы, каждый день ожидая веревку на шею, тут характер не станет шелковым, а вообще-то...» Вся эта история с Эксом в Лодзе, какая-то нелепая. Там у них что-то произошло, очень некрасивое, с деньгами. «Кстати», — спросил Вычектова хозяин, «ты выяснил, кто был этот человек, повстречавшийся однажды тебе на улице?» «Нет». «Как мне объяснила тюремная шпана, это обыкновенный куклим четырехугольной губернии круглого царства». На общедоступном языке, если перевести с уголовного на русский язык, это человек, не открывший на допросах ни своего подлинного имени, ни своего положения. Так что каторга его не знает. В дверь кто-то постучал три раза подряд. «Открой», — сказала Ольга мужу. «Это глогер, который всегда опаздывает», — заметил Вычигдов. Дверь распахнулась. На пороге стоял человек, при виде которого все застыли в изумлении. Первой опомнилась женщина. — Я узнала вас? Да — Да-да, это вы наблюдали за нашим домом. Что было нужно от нас? Кто вы? — Мне ваше лицо знакомо, — сказал Волохов. — Не вы ли однажды ночью подкрались к моему окну? заглядывая с улицы. — А в прошлом году, — добавил Вычигдов, — я видел вас в партии кандальных, но вы отвернулись от меня. — Во всех трех случаях это был я, — улыбнулся Полынов. — Я извещен, что вы ждете глогера, который имеет привычку опаздывать. Я хотел бы сразу сознаться, что именно по моей вине в Лодзе Произошло нечто очень некрасивое с деньгами. «Что — Что? — закричал Вычигдов. — Вы разве дьявол? — Нет, я ангел, Ну, падший ангел, и прежде чем войти в чужой дом, я должен знать, что обо мне говорят. С первых же слов Полынов откровенно признался, что да, он вел наблюдение за домом Волоховых, где часто бывают политически ссыльные. Ему хотелось выяснить, нет ли среди них поляков из ППС, причастных к делам в Лоде, а сейчас он, зная о появлении блогера, на каторге, желает с ним встретиться. «Глогер прикончит вас», — сухо заметил Волохов. «Сначала пусть он спросит у меня, желаю ли я быть приконченным», — спокойно возразил Найт Полынов. Вычигдов выразился чересчур конкретно. «Ваша судьба решена. Если не желаете крупных неприятностей для себя, вам с блогером лучше бы и не встречаться». «Именно со слов Глогера я уже догадался, кто вы такой» тоже я. Инженер, и вот мой добрый совет. Наденьте шапку, застегните новенькое пальто и убирайтесь отсюда к чертовой матери. Полынов снял шапку и, расстегнув пальто, сбросил его со своих плеч. Игнатий Волохов подивился его наглости. «Мне такие герои уже попадались. Сначала идейный экспроприатор, а потом вульгарный вор. Кончали они, как правило, тем, что жестоко глумились над прежними своими идеалами, мечтая, в конце концов, сделать экс или эксик лично для себя на такую сумму, чтобы потом стать зажиточным рантье». «Вы недалеки от истины», — согласился Полынов. «Из боевой партии ППС». Я легально перешел в партию СПС, что легко расшифровать в трех словах. «Партия сам по себе». «Какой цинизм!» — возмутилась Ольга Ивановна. «Зачем вы пришли, не боясь нашего общего презрения, к вам?» «Я же объяснил, что пришел повидать Глогера». Отчаянно скрипнула калитка, послышались шаги. «Так берегитесь!» «Глогер идет!» — произнес Волохов. Глогер сильно изменился. Он даже постарел. Полынов, легко поднявшись, сам подошел к нему с первым вопросом. «Так что там случилось с нашим Вациком?» Повешен. «Но еще до разгрома боевки мы успели вынести тебе приговор, какого ты и заслуживаешь». Рекомендую вам замечательного подлеца. С гневным смехом сказал Глогер, указывая на Полынова. Пока мы в банке добывали злоты, проливая кровь за свободу будущей речи посполитой, этот сукин сын обчистил кассу в свою пользу. Я удивлен, что вижу его снова. Пусть он знает, что приговор партии остается в силе. Полынов а взял папиросу из пачки Вычигдова, и только этим жестом он выдал свое волнение. «Выслушай меня!» Резко заявил он глогеру. «Я не признаю приговора, сфабрикованного в ресторане на Уяздовских аллеях самим Юзефом Пилсудским между рюмкой коньяка и бокалом шампанского». Еще до вынесения мне смертельного приговора пан Пилсудский разложил всех вас налетами на банки и кассы, смахивающими на обычную головщину. А в преступном мире могут быть только банды, но никогда не возникнет никакой партии. Перестань, — грозно потребовал Глогер. — Нет, — настоял Полынов, — сейчас не ты мне, а я, — вынесу приговор более страшный и более убедительный. Мне жаль, бедного Вацка, но мне жаль и тебя, Глогер. Замолчишь ты или нет? Не замолчу, ответил Полынов. Задумался ли ты хоть раз, во имя чего жертвовал своей жизнью, добывая в эксах деньги для того же пана Пилсудского? Не он ли, в партии польских социалистов проводят свою личную политику, а эта политика Пилсудского станет губительна для всей Польши. — Не смей так судить о патриотах, — сатанел Глогер. — Кто ты такой, жалкий москаль, впутавшийся в наши дела? — Да, я русский, — ответил Полынов. — Но мать у меня полячка, потому мне одинаково дорогие интересы и Польши, и России. «Я не впутался в ваши дела, ибо всегда считал, что задачи революции для русских и для поляков останутся равнозначны». Ольга Ивановна, закрыв рот ладонью, как это делают женщины из простонародья, слушала перебранку разгневанных мужчин, и она очень боялась именно конца их спора. «Прекратите!» — взмолилась она. «Убирайте с оба на улицу, и там разбирайтесь, кто прав, кто виноват. «Кому служит Пилсуцкий, а кому служите вы? Мне это все уже надоело!» Волохов и Вычигдов поддержали женщину. «В самом деле, шли бы вы на рельсовую!» Лицо Глогера уже перекосилось от гнева. Он на свой лад понял это приглашение и выхватил револьвер из кармана. «Не слушайте его! Этот человек способен любого опутать своей клеветой!» Еще никакому Цицерону не удалось его переговорить. Но приговор партии не отменяется. Смерть! Ольга Ивановна с криком кинулась между ними, повиснув всем телом на руке Глогера, громко плача. «Только не здесь! Только не в моем доме! Пощадите меня и моего мужа, моих детей, наконец!» Глогер опустил револьвер, извинился. «Добре, пани!» Ради вот этой женщины, ради ее детей, и мужа ее, которому осталось два года каторги, я откладываю исполнение приговора. Но ты не уйдешь от меня. Не уйдешь. И только сейчас он заметил, что из рукава Полынова за ним давно и пристально наблюдает жуткий зрачок Браунинга. «А ты большой дурак, Глогер», — сказал Полынов. «Я ведь, едва ты вошел, уже держал тебя на прицеле. И ты наверняка помнишь, что я обладаю счастливой способностью стрелять на полсекунды раньше других. Спрячь твое пугало. Мне жаль всех вас, сделавшихся жертвами убеждений пана Юзефа Пилсудского». Уберите оружие! потребовала Ольга Волхова. Мужчины спрятали его по карманам. Полынов взялся за пальто, кое-как набросил на голову шапку. Резко отвернувшись от блогера, он неожиданно обратился к Вычигдову и Волохову. Вы правы, что в Лодзи была некрасивая история. Что же касается денег из Лодзинского банка, то я их. — Верну. Не сейчас, конечно, а гораздо позже, когда я буду убежден, что эти деньги пойдут на пользу народу. Прощайте. За ним хлопнула дверь, и все долго молчали.